Жеворонушки и другие праздники. Как сделать тыкви декупаж. Весна в начальной школе — это сплошная череда праздников. День букваря, праздник встречи весны жеворонушки. Поскольку с Васей я все эти торжества прогуляла, то с Симой решила их отметить ударным родительским трудом. Нам досталась буква Н. Нужно было сделать корону на голову, двухцветную, синезеленую поскольку «Н» бывает и твердой, и мягкой. Ну, это я так для себя решила. Больше повезло родителям, которым достались гласные и всегда мягкие звуки. Им нужно было сделать буквы в одном цвете. Поскольку за живописи и аппликации в нашей семье отвечает папа, то я его и отправила за картоном. Накануне на родительском собрании нам показали правильное исполнение буквы на голову и неправильное. Правильной оказалась буква «Ч». Такая зелененькая, аккуратненькая, с ровненьким ободком. Букву «А» делал старший брат для младшего. Кривенькую, косенькую, здоровенную, на антенке из проволоки, держащуюся на голове с помощью резинки от трусов. Наш папа, которому я подробно пересказала про резинку от трусов и образцовую «Ч», купил, естественно, неправильный картон. Не того формата, да еще и блестящий. А блестящий нельзя пришлось его отправлять за новым картоном. Он долго что-то измерял линейкой, держал при себе дочь, снимая мерки с ее головы, и, наконец, выдал работу. Буква «Н» была здоровенной, как башня. Ободок великоват и держался на ушах дочки. Чтобы он не упал, Сима выпячивала челюсть, поджимала губы и была очень похожа на Барбару Стрейзанд. «Не фертите!» — объявил счастливый отец с любовью и нежностью, глядя на дочь, которая изо всех сил старалась не потерять корону. Я решила не травмировать мужа и сказала, что все замечательно. Букву, конечно же, не приняли. Но наша любимая Светлана Александровна, которая прекрасно знала моего мужа и могла себе представить, как глубока будет его душевная рана, сказала Симе, что сама лично переделает букву как надо, и пусть папа не расстраивается. Пусть он вообще не знает о том, что буква нуждается в переделке. Мудрая женщина. Чтобы как-то загладить вину за неудавшуюся «Н», я вызвалась печь булочки-жаворонки к празднику. Всего нужно было приготовить к празднику сорок штук. Значит, каждой маме по десять. Я решила, что уж с десятком булочек как-нибудь управлюсь. Родительницы кулинарки прислали рецепт. Я начала читать про опару, про то, что бывают жаворонки рязанские, московские, праздничные, постные, дрожжевые и прочие, и начала сходить с ума. С решила, что захожу в кондитерской, ведь наверняка есть кондитерская, которая печет этих жаворонков. Но муж сказал, что раз он делал букву, то я должна сама испечь этих птичек. Так уж сложилось, что с тестом я обращаться не умею. Я умею с мясом во всех видах, включая экзотические вроде бычьих яиц и гусиных сердец. Умею делать гарниры из чечевицы, фасоли. Суп я могу сварить из чего угодно, включая траву. Супы вообще моя специализация. Моя мама же умеет из теста сделать и первое, и второе, и третье. Но мясо она загубит точно. Зато тесто у нее получается уникальное. Сколько я не пыталась выведать рецепт, мама не выдает. Говорит, что передаст тайное знание внучке через поколение. Я наловчилась делать сносное тесто, но слепить узорный пирожок не умею. Он будет вкусным, но на вид страшным и неказистым. У меня, как говорят ведущие кулинарных передач, проблемы с презентацией. Но деваться было некуда. Я сделала тесто и поставила его подниматься. Родительницы тем временем обменивались в WhatsApp фотографиями, как правильно скрутить жаворонка. Первую порцию я делала с дочкой, как и советовали сайты. Пусть дети делают глазки и хвостики. Совместная выпечка очень объединяет семью. Но ну, не знаю. Я пыталась сделать из колбаски тесто узелок, а Сима втыкала в него изюм. Я лепила хвостик, Сима разрезала хвост на перышки. У нас, если честно, получились лупоглазые монстры, похожие на креветок, причем уже сваренных. Глаза у всех были слегка на выкате но я их испекла. Восемь штук, согласно рецепту. Один съел сын Вася и не заметил, что съел. Подростки вообще редко видят то, что из съестного попадает им под руку. Еще одного попробовал муж. Сказал, что пресно и не сладко. Еще одного же воронушка съела репетитор Васи и, чтобы меня не обидеть, похвалила. Очень милые э, булочки. Четвертого съела я со злости потому что забыла позавтракать, и терять мне было нечего. Тут я сдалась и села обзванивать кондитерские. Срочный заказ в виде птичек никто выполнить не мог. Предлагали макарони, морковный торт, эклеры, но что такое же воронушки, не знал никто. Тогда я снова замесила тесто, уже другое, сладкое. Отогнала дочь и слепила жаворонков по-другому, с крылышками. На противне они смотрелись очень даже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 Птичка принесла на хвосте, что бабушка Ксюши уже напекла тридцать одного же воронушка. Так ли это? Давайте информировать друг друга о подобных инициативах. Остальным печь или не печь? А у меня уже десять. И у меня пятнадцать. У меня шесть, остальное подгорело. Скажите вашей птичке, что у нее неправильные информации. Во-первых, у Ксюши нет бабушки, а во-вторых, жаворонков всего десять, как и требовалось. И если вы так расцениваете добрую волю, то мы больше не будем участвовать в мероприятиях класса. Сами пеките. Да мы ничего не имели в виду. Ситуацию, как всегда, спасла Шушука. А что празднуем? Спросила она на голубом глазу. А я ватрушки испекла. Четыре штуки осталось. Могу еще без эшек с вечера поставить. В школе мои булочки были приняты, поскольку две мамы вообще забыли о задании, и детям едва хватило. Так что крабики, осьминоги, птички-монстры пошли на ура, как и ватрушки-безешки от шушуки. Сима сказала, что Сева выел у всех птичек глазки-изюминки и, и отгрыз всем хвосты. А Сева знает толк в выпечке. Он за партой не умещается, и его попа свисает со стульчика. Так что это лучший комплимент. По соцсетям и родительским чатам ходил анекдот в виде СМС-переписки. У учителя раздается звонок оповещения, что на телефон пришло сообщение. «Три часа ночи. Кто вы?» «Это папа вашего ученика, Елена Васильевна. Спите?» «Конечно. А мы каштаны пилим, желуди протыкаем, готовим поделку на конкурс «Прощай осень». Да, творческие внеклассные конкурсы проходят один за одним. Как я узнала, дети уже изготавливали поделки на тему «Золотая осень». Потом что-то соображали про «Здравствуй, зимушка, зима». Чуть позже наступило время по следам зимы суровой, а нам досталась весна красна. Но в этом вопросе я оказалась опытной. На наших курсах подготовки к школе конкурсы тоже были. Поделки дети должны изготавливать из природных материалов. Я прекрасно помнила, что победила поделка девочки из соседней группы, тыква, в которую воткнуты цветки физалиса. Воткнуты, надо сказать, профессионально, на проволочках. Тыква была покрыта лаком, аж сверкала. Я присмотрелась, еще и декупаж тыкви сделали. Декупаж — это когда декоративную салфетку специальным клеем приклеивают на практически любую поверхность. Тут я, конечно, позавидовала чужой маме. Наверное, дизайнер или флорист. Рукодельница. Не было никаких сомнений в том, что тыква «Осенняя царица», как называлось произведение, — дело рук взрослого человека. А вот все, на что я оказалась способна, это слепить пластилином два каштана, нарисовать фломастером глаза и воткнуть зубочистки в пластилин. Думала, что делаю лошадь. Но моя дочь сказала, что этого зайца она на конкурс не понесет. Рядом с тыквой стояла гордая девочка-победительница.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 Другие родители пользовались услугами профессионалов. Есть спрос, есть и предложение. Запрос в Google «Поделки в школу, детский сад, купить, заказать» выдал приличное количество ссылок. Цены, правда, не детские. Панно с птичками-снегирями стоит, например, 700 рублей. Ваза из шишек дешевле – 600. А вот домик из каштанов уже идет за тысячу. На другом сайте свои услуги предлагают частные мастера. Тут все зависит от срочности. Исполнение в течение суток – двойная оплата. Не хочешь клеить каштаны сам – звони и плати. Твой ребенок понесет в садик или школу щелкунчика, у которого из попы будут торчать еловые ветки. Хотите отличиться? Пожалуйста. Портрет любимой мамы из косточек хурмы разве не оригинально? Ужас, конечно, но для конкурса – в самый раз.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 а «Весну красну» выложила из веток и почек вербы. Семены поделки выставили в вестибюль как образцово-показательные. Но на конкурсах поделок школьная жизнь не заканчивается. Нам задали написать стихотворение. На тему «Первая строчка. Маленький шаг на большом пути» или что-то вроде этого. Светлана Александровна запомнила, что я умею писать стихи. А я не умею. Да, с сыном писала, а сейчас разучилась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 и в садиках, и на подготовке, и даже в студиях рисования. Для курсов подготовки я попросила нарисовать Кремль знакомую художницу, потому что наши самодельные кривенькие башни не приняли. Дочка плакала. Художница нарисовала нам нормальный Кремль, и рисунок повесили в холле на главной стене. В школу я опять принесла этот рисунок. И что же? Опять висит на центральном стенде. Надо будет не забыть забрать, чтобы на следующий год отнести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 как начали готовиться к Дню Победы, 9 мая. Раньше такого не было, это точно. Во всяком случае, тогда, когда мой сын учился в первом классе. И когда в третьем тоже. Все родительские комитеты и родители под их присмотром готовятся ко Дню Победы. Вот не умолкает. Я специально интересовалась у знакомых. У них в школах то же самое. Дятям-первоклашкам велели принести портреты для бессмертного полка. Поскольку дети про полк ничего не поняли, родители тоже, началась бурная переписка. Нужно принести портреты формата А4 в рамке и на палке, дедушек, которые воевали. А можно бабушек? Нет, вроде бы нужны только дедушки. А если у нас нет такого дедушки? Найдите. А у нас ни дедушки, ни бабушки не воевали, они на пенсии. Прадедушки. Да, нужно подписать, где дедушка воевал, в каком звании. Желательно, чтобы в парадном мундире с орденами. И чтобы, ну, вы понимаете, чтобы подходил. Ребенок должен устно рассказать, где воевал прадед, как погиб или не погиб и прочее. Я сказала мужу, что нам нужен подходящий прадедушка. У нас огромный семейный фотоархив. Но нет ни одного парадного. Старые размытые фотокарточки. Мужчина в пижамных штанах, например. Это Иван Иванович, прадед моей дочери по отцовской линии мужа. Он был председателем дивизионного трибунала. Но нельзя же нести на демонстрацию фотокарточку человека в пижамных штанах. Есть фото, мое любимое, очаровательного мужчины с задумчивым взглядом в элегантном костюме. От этого прадеда моим детям достался разрез глаз и волевой подбородок. В то время, когда Иван Иванович вершил судьбы военнослужащих, Давид Соломонович, прадед по материнской линии мужа, Сидел, как неразоружившийся меньшевик в коме АССР, где и скончался сразу после войны. Тоже не подходит для бессмертного полка. Двоюродная прабабушка Генриетта жила в Ленинграде. Ее муж работал на заводе, где погиб от разрыва бомбы. Двое ее детей умерли во время блокады. Годы спустя она покончила жизнь самоубийством. Есть фотографии, где она, красавица, с лукавым прищуром. Не подходит. Оставалась только моя бабушка, Мария Алексеевна, которая прошла всю войну фронтовым корреспондентом. У меня есть фотографии бабушки, уже послевоенные. Она в темных очках, в платье, в кокетливой шляпке. Ее парадный костюм, увешанный орденами, я тоже прекрасно помню. Он висел в шкафу, в карманах лежали апельсиновые корки от моли. Апельсины были страшным дефицитом, и бабушка считалась расточительницей, раз использовала корки для борьбы с молью. Она надевала костюм на День Победы. Сидела дома, выпивала сто граммов, пела про белых журавлей, после чего снимала. Праздник всегда отмечала в одиночестве. Или доставала костюм, когда просили люди сходить в сельсовет, выбить комбикорм или достать сливочное масло. Но нет ни одной ее фотографии в этом костюме. Медали лежат в нашем шкафу, на бархатной подушке. Когда бабушку хоронили, подушечку несли перед гробом. Мы с мужем сидели над семейным архивом и разбирали фото. Думали, что дочке еще рано рассказывать про родственников. Не запомнит, не поймет. Маленькая еще. Муж достал еще одно фото, которое я раньше не видела. Эдуард Давидович. Для Симы двоюродный дед. Ему исполнилось 18 лет. Он ушел добровольцем на фронт и немедленно погиб. В 1943 на Курской дуге. На фото совсем мальчик. Мой сын на него похож. Я нашла рамочку. Муж распечатал имя, фамилию, годы жизни. Но нужна была палка, которую надо было приколотить к портрету, чтобы его нести. Без палки нельзя. Мамы в WhatsApp оставили ссылку. Оказывается, у нас на победе тоже зарабатывают. Делают портреты, хоть на палке, хоть без, двусторонние, с ленточками, без, на гофрированном картоне, со звездочкой, с накаткой на пенокартон, чтобы это не значило оформление в багет. Компаний только успевай выбирать. Цены от 450 до 1200 рублей. Можно с курьерской доставкой. Оптом дешевле. А вот у другого класса все очень красиво. Заказали за 700 рублей одинаковые портреты. А мы что? У всех будут разные? – кричали мамы. Говорят, что можно на почте сделать рамку и прибить ручку. А ленточки нужны? Нужны. Где можно купить 10 метров? – На заправках раздавали и на футбольных матчах. В магазине ткани точно есть. Купите на всех. Тридцать рублей метр. Давайте родительский комитет все закажет. Пусть выберет дедушек на свой вкус и как положено. А бабушек можно? Уточните. Уточнили. Бабушек разрешили. И работников тыла тоже. Но тут оказалось, что портреты нужно сдать заранее, до конца апреля. Дети выйдут на парад с выданными портретами. Тут началась паника. «А как дети узнают свои портреты?» — кричали мамы в ватсапе. «По фамилии. А если фамилия другая? Тогда подпишите на оборотной стороне имя ребенка, которому нужно выдать портрет». «Неужели ребенок не узнает своего прадеда?» «Не узнает. Для меня моя бабушка была бабушкой. Она меня воспитывала. Я видела ее парадный костюм. Я помню запах апельсиновых корок. Я помню ее запах». Для моей дочери Эдуард Давидович какой-то дядя на фотографии. Сейчас мы учим с ней название «Курская дуга», понятие «рядовой». Про остальных предков решили пока не рассказывать, чтобы не пугать ребенка. Как ей рассказать про репрессии и лагеря, про трибунал, про блокаду. Мы учим слова у незнакомого поселка на безымянной высоте, который моя девочка будет петь, и она, разумеется, не понимает, о чем это. Но родительский комитет сказал, что будет телевизионная съемка для отчета, поэтому надо петь. Завтра мы должны сдать фоторамку, а палку к ней так и не нашли. Портрет могут и не принять. Надо было заказать за 700 рублей плюс 200 доставка в пределах МКАД. Чтобы было как у всех, как положено, для отчета. Чтобы все видели, как мы относимся к победе. На торжественной линейке я слышала только голос, стоящий рядом бабули которая кричала внуку, не без труда державшему палку с прибитым портретом. — Петя, держи дедушку ровно!